676. Гуру. Когда-то и где-то, но все же придется спело пожать от плодов своих устремлений. Уверенность в этом не будем терять, ибо причины и следствия связаны прямой нитью. Устремление на своем острее несет осуществление того, что заложено в его зерне. Закон действует непреложно. Закончу словами. По устремлению вашему дано будет вам.